Глава 2. Селяви. Такова жизнь: Я из Лондона, и я кокни. Это означает, что я родилась в пределах слышимости колоколов в церкви Сент-Мэри Ле Боу в Центральном Лондоне. Мне нравится думать, что мое путешествие во Францию было предначертано судьбой, что оно началось в тот день, когда я родилась. Во-первых, мэри лебоу боу связана с Францией, так как земля, на которой стоит церковь, была получена епископом от Вильгельма I Завоевателя в благодарность за поддержку его вторжения в Англию в 1066 году. И все мы знаем, чем это закончилось. Вильгельм I, герцог Нормандии, стал королем Англии. Во-вторых, меня зовут французским именем. Меня должны были назвать Этель – Но вмешалась судьба. Моя мама уже решила, что если родится девочка, она назовет ее в честь любимой тёти, которая жила недалеко от дома моих родителей в Бермонте на юго-востоке Лондона, в 1960-х, когда они только поженились. Когда я родилась, УЗИ делали не так часто. Так что рождение ребенка было похоже на вечеринку с сюрпризом. Никто не знал, кто родится. В день моего рождения Акушерка приехала к маме на велосипеде и решила, что она должна поехать в больницу, а не остаться дома, как планировалось изначально. Моя мама была довольно миниатюрной, и сестра Кэссиди Акушерка, принимавшая всех детей в районе, волновалась насчет домашних родов у такой худенькой женщины. Маму перевезли в больницу в районе церкви Сент-Мэри-Ли-Боу. Отец нисколько не переживал и не волновался, поэтому решил провести день, делая ставки на ипподроме. В те дни мужчины не хотели принимать участие в ежедневной рутине брачных отношений, и папа не понимал, зачем брать на себя ответственность и помогать. Так что пока моя мама потела и кричала в роддоме, отец потел и кричал на ипподроме в Брайтоне. Оба достигли прекрасного результата. Мама родила меня, папа выиграл 50 фунтов, поставив на французскую лошадь по кличке Жанин. Прибыв в больницу с букетом и коробкой турецких сладостей, чтобы, по его словам, мама поскорее восстановилась, он взглянул на меня один раз и тут же объявил, что я выгляжу как жирное, уродливое дитя любви Уинстона Черчилля и мистера Мишлена. Мистер Мишлен или Человек Мишлен является официальным маскотом шинной компании Мишлен. Это талисман в виде фигуры, напоминающей человека, состоящий из уложенных друг на друга белых шин. Он, впрочем, немедленно заработал мою вечную благодарность тем, что настоял, чтобы меня назвали не Этель, а Жанин, в честь выигравшей лошади, что для отца было редкостью. Он объяснял это тем, что так мне выпадет счастливый шанс. Слово «шанс» происходит от французского «un что означает «удача». Папа был кем-то вроде доктора Джекила и мистера Хайда, то душа вечеринки, то нудный старик. Он слушал то дюка Эллингтона, то секс-пистолс. Он пил лучшие вина и самые дешевый виски, великолепно играл в бридж и мог обыграть кого угодно. Некоторые игроки предлагали ему деньги, чтобы он играл с ними в паре на соревнованиях. Папа мог производить в голове очень сложные вычисления с точностью калькулятора. Он был очень умный, мог впадать в глубокую печаль, а если вы переходили ему дорогу, то невозможно было получить его прощение. Мама умерла за несколько лет до той судьбоносной поездки во Францию. Ее смерть разбила сердце отцу и оставила зияющую дыру в наших. В основном он держался благодаря азарту, папа никогда не мог удержаться от пари. Я помню, что когда была ребенком, он спорил со мной, что засунет в рот больше шоколада, чем я. Или играл со мной в карты на мои карманные деньги. Во время шоколадного соревнования мы сидели за столом, Мама неодобрительно качала головой и пыталась не улыбаться. Сначала шоколадку брал папа, потом я. Было похоже на сцену из вестерна. Сощуренные глаза, шумное дыхание через нос и рты, набитые сладким шоколадом. Я всегда проигрывала. Папа называл это жизненным уроком. Он каждый день изучал гоночные списки, начиная с девяти лет и до дня своей смерти. Он был практически зависим от ставок на лошадей, собак и, в общем, на кого угодно. Его предки были выходцами из Италии, и сам он был худой, щеголеватый мужчина, всегда безупречно одетый и слегка похожий на альпачина. Чудовищно расстроенный потерей матери, он стал пить немного больше виски, чем ему следовало. Увещевания не работали, он всегда был бунтарем и никогда не делал того, что был должен или того, что вы от него ожидали. Чтобы добиться своего, надо было обмануть его при помощи смекалки. Мама спорила с ним по поводу моего имени, Жанин, вместо Этель. Но он был непоколебим в своем решении, так как она была уставшей после родов, то просто сдалась. «Не поймите меня неправильно, ничего плохого в имени Этель нет, но оно просто не мое». Самые мои ранние воспоминания о том, как мне сказали, что у меня французское имя, я была поражена фактом, что я как будто чем-то отличаюсь, как будто в соревновании имен я была уже на шаг впереди. Большинство девочек в моей школе назвали в честь их теть. поэтому имена Бренда и Бетти были довольно популярными. Много лет я не видела ни одну женщину по имени Жанин. К сожалению, если твое имя какое-то другое, Это не вызывает восторга у окружающих детей. «Жанин пасет скотин!» Это был максимум, на который они оказались способны, но это было все равно куда лучше, чем то, что произошло с мальчиком по имени Карл. Позже, когда все поняли, что я медленно расту и всегда буду маленького роста, меня прозвали «Грибом». Когда я была маленькая, мы редко уезжали куда-то на каникулы, так как у нас не было лишних денег. Если мы и уезжали куда-то, то в кемпинг на английское побережье. Я помню, как дождь стучал по люку в крыше. Как очень плохая группа пыталась играть Донни Озмонда и Майкла Джексона. И пляж, на котором песок смешивался с илом, и поэтому казалось, что тебя засасывает в... Ну, в общем, понятно. Жить было сложно. Мы были бедны. Так что вы можете спросить, как же я оказалась во французской деревне? Ну, на это ушло несколько лет и много работы. Но само путешествие началось тем сырым, холодным и мрачным днём.